Глава 10. Я впервые пересекаю Атлантический океан в первом классе. Мне по должности вице-президента положено путешествовать первым классом, но в прошлом году просто не было необходимости лететь в Европу. Собственно говоря, я считаю, что и сейчас такой необходимости нет. Если бы у меня был выбор, я бы не полетел. Я считаю, что мои фирмы продавать не следует. Уверен, что это ошибка. По моему мнению, единственная причина для продажи — желание совета продемонстрировать активность наблюдателям с Уолл-стрит, показать, что у них есть план решительных действий. Чепуха. Они даже не знают, что будут делать с деньгами, которые получат. И человек, стоящий за всем этим большим пустым шоу, Труман, сейчас сидит рядом со мной в салоне первого класса в большом кожаном кресле, таком большом, что там можно уместить двух пассажиров, Это самое дорогое пассажирское кресло в мире. Оно стоит больше трех долларов за 7 часов. Начинают подавать ужин. Посмотрели бы вы на этот выбор закусок, паштеты с гусиной печени, омары и крас Каспийского моря, вам приходилось заказывать каспийскую икру как закуску перед ужином? Мне нет до этого момента. Эти маленькие черные шарики стоят 50 долларов за унцию. Все равно, что есть чистое серебро вкус дерьмовый. Теперь я понимаю, почему ее подают с водкой. Честно говоря, я предпочел бы пиццу с пивом. Труман, без сомнения знает, что делать с икрой. Видели бы вы, как ловко он размазывает ее по маленьким треугольникам поджаренного хлеба с яичным желтком и мелко нарубленным луком. Профессионал, скажу я вам. Почему так устроено, что человек, который ничего не производит, ничего полезного не делает, живет в такой роскоши? Хотя, Так было всегда. Надсмотрщики над рабами всегда жили лучше, чем рабы. — Вы член скольких советов? — спрашиваю я его. — Сейчас только двенадцати. — Сейчас только двенадцати, — повторяю я про себя. Возможно, в прошлом месяце они закрыли одну фирму и продали еще две. — А почему то спросил? — поднимает он глаза от консоме. Вот это было ошибкой. Самолет болтает, и с этими мелкими ложками он обязательно капнет бульоном на галстук. Не капает. Просто интересно, отвечаю ей. Интересно что? Хватает ли у меня времени разобраться с тем, что происходит в фирмах, с которыми я работаю? Или просто интересуешься, чем я занимаюсь? Да, собственно говоря, и то, и другое. Алекс, улыбается он мне. Ты ведь новичок в этих играх, верно? Я не припомню, чтобы ты когда-нибудь выступал на совете. Труман влиятельный человек. Когда продадут мои фирмы, я потеряю работу, он мне понадобится. Руководящую должность по объявлению в газете получить невозможно, для этого нужны связи. Нужно водить знакомство с правильными людьми. Спасибо, Гренби, теперь у меня есть такая возможность. В запасе целая неделя. Мне нужно, чтобы у Трумана сложилось обо мне хорошее впечатление, чтобы он узнал меня поближе. В отличие от некоторых, отвечаю я, имея в виду Хилтона, я предпочитаю работать и не выступать. А, его улыбка становится шире. Так вот, как ты видишь мою работу. Одни разговоры, о дела нет. И прежде чем я успеваю возразить на его верное замечание, он продолжает. Я полагаю, рабочий, прикованный к станку в течение восьми часов в день, думает то же самое о тебе. Я заставляю себя улыбнуться. Но несмотря на все эти здравые доводы, проносящиеся у меня в голове, я не хочу играть в эту игру. «Я так не думаю», — Виола отвечаю я. «Почему? Какая разница?» «Огромное, думаю я». Но почему-то не нахожу слов, чтобы объяснить, что этот хлыщ себе думает, что просиживание штанов в совете можно сравнить с ответственностью по управлению фирмой, что он имеет хотя бы какое-нибудь представление, что такое вытащить утопающую в убытках фирму. Вы знаете, что за прошлый год я поставил на ноги три убыточных фирмы? Алекс, ты не так понял. Несмотря на то, что ты никогда на заседаниях совета не хвастаешься своими успехами, Мы с Даути прекрасно знаем о всех твоих достижениях. Мы все-таки внимательно читаем отчеты, как и то, что написано между строк. И? И ты не ответил на мой вопрос. Какая разница между твоей работой и моей? Ты разве что-нибудь производишь собственными руками? Разве твоя работа — это не обсуждение и совещание? Верно. Я не могу сформулировать то, что хочу сказать, и это начинает меня раздражать. Я думаю, говорю, принимаю решение. Это моя работа. А почему ты считаешь, что моя заключается в чем-то другом? Труман все так же спокойно сдержан. Я тоже думаю, говорю и принимаю решение. Еще бы. Что касается двух последних, так уж точно. Он говорит и принимает решение. Он принял решение продать мои фирмы. Только я не знаю, думает ли он. Продажа моих фирм не имеет никакого смысла. Тут меня осеняет, разница есть, только как мне выразить ее, не обижая его? Наверное, я не очень хорошо знаю, в чем заключается ваша работа, медленно начинаю я. Похоже. Я отвечаю за управление фирмами, а вы? А я за управление деньгами, отвечает он. Я размышляю об этом. Наверное, он прав. А как управляют деньгами? Очевидно, путем инвестирования в фирмы, а потом... То есть ваша работа — это сидеть с торожевой собакой, наблюдая за фермами, в которые вы инвестировали? Когда я только научусь выбирать слова, он взрывается смехом. Да, пожалуй, можно и так сказать. Я должен определить, в какие фирмы инвестировать, а потом сидеть с сторожевой собакой, охранять от локальной оптимизации. Это вызывает мое любопытство. От э, локальной оптимизации, повторю я, Алекс, ты знаешь, сколько генеральных директоров забывают, что целью фирмы является делать деньги? Они концентрируют свое внимание на производстве, себестоимости, стратегиях, но слишком часто забывают, что все это только средство, а не цель. Возьми, к примеру, ЮНИКО. Знаешь, сколько времени ваше руководство ведет себя так, будто целью ЮНИКО является обеспечивать их высокооплачиваемой работой? Иногда у меня складывается впечатление, что они просто забыли, что фирма принадлежит не им, а акционерам. Я не отвечаю. Возьми, к примеру, твою группу. Мы вложили в нее почти 300 миллионов. А что получили? Практически ноль. И нам еще очень повезет, если мы сможем продать ее за полцены. Чьи это деньги, как ты думаешь? Кто за это платил? Моя группа больше не дает убытков, говорю я. Дайте мне немного времени, и я сделаю ее действительно прибыльной. Почему ее надо продавать сейчас? Алекс, ну насколько прибыльной можно сделать диверсифицированную группу? Я смотрел на ваш прогноз на этот год. Для того, чтобы наши вложения не обесценивались, мы должны с учетом всех рисков инвестировать только в те фирмы, которые реально могут приносить больше, чем съедает инфляция. Я понимаю, с чем он исходит. Я не могу гарантировать, что доходы от моих фирм будут расти быстрее, чем инфляция. И все-таки... «Это самая неприятная часть моей работы», — продолжает он. «Случается, что руководство принимает неверное решение. Это неизбежно. Но когда они начинают настойчиво защищать это неверное решение, мы должны вмешиваться. Это наша работа. Не забывай, цель — делать деньги. Твои фирмы будут проданы, Алекс, это решено». Труман мог бы и не говорить мне, что цель любой фирмы — делать деньги. Это является моим лозунгом с того момента, как я стал директором завода. Но в то же время я не делал этого за счет моих людей. Я никогда не был согласен с тем, что пройтись с ножом по организации — это приемлемый способ улучшить показатели. Это то, что делает Хилтон Смит. Он за цент зарежет кого угодно. Я не думаю, что в моем случае, тщательно подбираю слова «я», речь идет о защите неверного решения, мне нечего защищать я не принимал участия в решении диверсифицировать компанию. И все же я считаю, что решение продать моей фирмы неверно. Почему? Потому что мы имеем дело не только с деньгами, мы также имеем дело с людьми. Руководство, я полагаю, несет ответственность не только перед акционерами, но и перед своими работниками. Вполне возможно, что я только что подписал себе смертный приговор, и черт с ним. Я согласен играть в их денежные игры только до определенной черты, и сейчас он услышит от меня все. Иногда с того места, где я нахожусь, кажется не очень справедливым отыгрываться на работниках, которые вкладывают в фирму свою жизнь только для того, чтобы несколько толстосумов стали еще богаче. Цель нашей фирмы — делать больше денег, но это не вся картина. Труман не выглядит удивленным. Ему уже приходилось слышать подобные вещи. Сомневаюсь, что от подчиненных, только если от бывших. «Чтобы несколько толстосумов стали еще богаче», — повторяет он мои слова. «Алекс, как ты думаешь, откуда берутся деньги, которые я инвестирую?» «От богатых инвесторов? Из банков?» «Ты разве не знаешь, что большинство денег, инвестируемых в рынок, принадлежит пенсионным фондам?» «Я чувствую, как краснею. Конечно, я это знаю. Люди всю жизнь откладывают деньги для того, чтобы нормально жить в старости», — объясняет мне очевидный трум. Они откладывают сейчас, чтобы через 20 или 30 лет спокойно уйти на пенсию. И наша работа сделать так, чтобы они, уйдя на пенсию, получили свои деньги. Не ту же сумму, а ту же покупательную способность. Так что мы защищаем интересы не толстосумов, а тех же самых людей, о которых беспокоишься ты, работников фирм. Грозовая туча, говорю я. Труман выглядит разочарованно. Не отмахивайся от того, что я говорю. Речь идет не о тучах, а о жизни. Вместо объяснений я достаю ручку и начинаю выстраивать логическую диаграмму. Задача — удовлетворить все стороны. С этим у вас проблем нет? С этим нет. У меня проблемы с теми, кто об этом забывает. Для того, чтобы этого достичь, мы должны выполнить два необходимых условия. Одно — защитить интересы наших акционеров, а другое — защитить интересы наших работников. Я жду, что он начнет возражать, но он кивает головой, соглашаясь со мной. Для того, чтобы защитить интересы акционеров, вы настаиваете на продаже диверсифицированных фирм. А ты не согласен? Я согласен, что в сложившейся ситуации для того, чтобы защитить интересы наших акционеров, мы должны продать фирмы. Но это не означает, будто я согласен с тем, что мы должны их продать. Алекс, ты сейчас напоминаешь политика. Так ты согласен или нет? У этого вопроса есть вторая сторона — минуту терпения. Мы также сказали, что должны защитить интересы наших работников. Но для того, чтобы это сделать, мы не должны продавать фирмы. Я жду, что он возразит, что он скажет, будто продажа фирм не имеет ничего общего с интересами работников, но он не говорит ни слова. Он берет салфетку и начинает изучать тучу. «Для вас все просто», — говорю я. Для вас очевидно, что мы должны продать диверсифицированную группу. Вы смотрите на конечные цифры и на прогнозы и они дают вам ответ. Недостаточно денег сейчас и в будущем продать. Неудивительно, так как вы смотрите только на одну сторону уравнения, что от вас ожидается. Это нормально. Это компенсируется самими работниками и профсоюзами, которые смотрят на другую сторону уравнения. Разрываемся только мы, руководители компании, мы посередине. Мы должны удовлетворить интересы обеих сторон. Поставьте себя на мое место и попробуйте ответить на вопрос. Продавать или не продавать фирмы? Увидите, что дать ответ не так-то просто. Все еще, глядя на тучи, он говорит, мы тоже смотрим на обе стороны уравнения. Может быть, так не было раньше, но теперь мы это обязательно делаем. Сегодня ни один серьезный инвестор не вкладывает деньги, глядя только на цифры. Набив себе много шишек, мы научились тому, что ключевой фактор — это люди. Если они недовольны своей работой, не чувствуют гордости за свою фирму, то в итоге фирма скатится в убытки, это лишь вопрос времени. Я думаю, это верно и для профсоюза. Они знают, что фирма, теряющая деньги, не может обеспечить людям уверенность в завтрашнем дне, что бы мы руководству не обещали. Они все чаще требуют ознакомления с нашими инвестиционными планами прежде, чем соглашаются даже обсудить уступки. Он переводит глаза остучи на меня и говорит, В нашем случае, я думаю, это легко. Легко что? Думаю, легко дать ответ, что мы должны продать твои фирмы. Подожди, не веребивай, дай мне закончить. Послушай, ты знаешь наш кредитный рейтинг. И ты знаешь, что он почти на дне. Знаю. Мы платим на 2% выше основной ставки. Все пытаются меня подбодрить подъемом рынка. Но рынки колеблются, и последует спад. Последний спад чуть не поставил Юнико на колени. У нас больше нет резервов, чтобы выдержать еще один. Я не думаю, будто можно рассчитывать на то, что мы создадим достаточный резерв в текущий благоприятный период. Никто не знает, сколько времени он продлится. К тому же мне все говорят, что на подъеме сделать деньги будет непросто, что давление рынка в сторону снижения цен продолжается. Я начинаю понимать его точку зрения. Алекс, даже если бы я на минуту забыл про свое начальство, Даже если бы я сконцентрировался на интересах работников ЮНИКО, я бы пришел к тому же выводу. Мы должны продать какую-то часть, чтобы защитить остальных. И диверсифицированная группа — единственный выбор. Мы должны защитить основной бизнес. Но почему продавать его сейчас? Почему не аккумулировать прибыль, пока рынок в хорошем состоянии? Дело не в том, что Гренби уходит на пенсию, говорит Труман, отвечая на мое невысказанное предположение. Просто сейчас мы, вероятнее всего, можем продать по самой высокой цене, поскольку все с надеждой смотрят в будущее. Мы купили фирму в подобных условиях в 1989 когда все ожидали подъема, и мы определенно заплатили завышенную цену. «Именно это я и хочу сказать», — вздыхает он. «Очень интересно», — говорит он через какое-то время. «Где ты научился этому?» «Отличная вещь, Геварья. Вся картина представлена на половине страниц». Точно. Конфликт сразу бросается в глаза, и не заметить действительные проблемы просто невозможно. Очень впечатляющий прием делать презентации. Это не только для презентации, объясняю я. Этот метод гласит, что не следует стараться достигнуть компромисса. Он предполагает изучение исходных посылок, лежащих за стрелками, для того, чтобы устранить конфликт. Что ты имеешь в виду? И он утверждает, что можно разбить любую тучу, но он ошибается. Если бы я мог найти способ устранить этот конфликт, мне бы не пришлось продавать мои фирмы, но теперь из-за моего длинного языка придется защищать его метод. Возьмем, к примеру, эту стрелку, показываю я Труману. Для того, чтобы защитить интересы акционеров, мы должны продать мои фирмы. Исходная посылка здесь гласит, что фирмы недостаточно прибыльны. Если мы сможем найти способ сделать их более прибыльными, способ которые позволят им продавать намного больше продукции без увеличения операционных расходов. Тогда туча разбивается. Нам не надо продавать фирмы. Мы одновременно защищаем интересы акционеров и работников. И ты знаешь, как это сделать? Знаешь способ, как увеличить продажи их продукции без увеличения операционных расходов? Нет, признаю я. Я не знаю, как это сделать. Он улыбается. То есть, даже если в теории конфликт можно устранить, на практике нам приходится с ним жить? Да, хорошая теория — это одно. А жесткая реальность — совсем другое. Я вынужден с ним согласиться.